И вот уже третий день горгосцы просеивали кир мелкой сеткой каждый вечер, принося в уединенный дом Облиона кучу слухов и сплетен, которые, впрочем, оказывались на поверку полной чепухой. И это бесило и смирею. Конечно, ожидать от горгосцев многого не приходилось, в конце концов, это были всего лишь старые рубаки. Их опыт Знания и умения были весьма далеки от того, что требовалось для решения подобных задач. Поэтому многие не столько собирали информацию, сколько, наоборот, распугивали возможных ее носителей. Соглядатые Ордена сумели бы отыскать измененного намного быстрее и незаметнее, но она пока не могла воспользоваться сетью Ордена. Сначала ей надо было встретиться с измененным. Правда, вчера вечером появился один интересный слух – Вроде бы в одной из привратных таверн остановился какой-то человек, называющий себя ветераном корпуса. Но этот слух был слишком вызывающим для того, чтобы оказаться правдой. Чтобы Грон мог назвать себя ветераном корпуса, скорее уж он назвался бы своим собственным именем. Но тем не менее, утром она отправила Сбагра посмотреть, что это там за ветеран. Сбагр был одним из четверых горгостцев, которые видели лицо измененного. И сейчас, спустя два часа после его ухода, ей вдруг стало мерещиться, что она непростительно опоздала, что там был сам Измененный, но сейчас он уже исчез, что Измененный узнал с Багра и убил его, что Измененный захватил с Багра, вызнал у него все и сейчас мчится сюда, а в доме кроме нее только Облеон. Она уже была на грани истерики, когда дверь распахнулась и снаружи послышался хриплый голос Багра. «Это он!» Горгосец ввалился в дверь, хрипя и надсадно кашляя. Судя по всему, он бежал всю дорогу от таверны или еще откуда там его принесло. Эсмирея вскочила на ноги. «Ну!» Збагр, наконец, откашлялся. «Я нашел его, госпожа. Это точно он!» Измененный. Сам? Эсмире восторженно цокнул языком. Где ты его нашел? Сегодня он дерется с благом Катафалком. С кем? Сбагр с молчаливым недоумением смотрел на госпожу, пока до него не дошло, что она, вероятно, не слишком интересуется ставками на гладиаторских боях, а потому, как бы кощунственно это ни звучало, вполне может и не знать, кто такой благ Катафалк. Это чемпион среди одиночников, но ну, среди тех гладиаторов, что дерутся один на один. Один на один? Ну да, только Блак Катафалк такой бугай, что иногда выходит и против нескольких. Однажды он убил шестерых. Они прибыли из Ковлаты и похвалялись, что там им не было равных. А Блак вышел и убил их всех. Тут он увидел выражение лица своей госпожи и невольно попятился, ожидая бури. Но бури не случилось. Эсмирея некоторое время стояла, готовая разразиться проклятиями. Ведь вся тщательно разработанная ею хитроумная конструкция может рухнуть из-за одного тупого убийцы. Но затем ей пришла в голову другая мысль. «Значит, говоришь, он будет сегодня драться с этим самым благом?» «И когда?» Сбагр по тону голоса, почувствовавший, что гроза миновала, не разразившись, или хотя бы отодвинулась, обрадованно закивал головой. «В пять пополудни, на большой арене. Уж и не знаю, кому удалось подбить его на такое». Эсмирея усмехнулась. «Что ж, пожалуй, на это стоит посмотреть». Сбагр замялся. Эсмирея нахмурилась. «Ну, что еще?» «Так это, он убьет его, то есть Блак-Катафалк. Он такой, что Фанеров бык-убийца. Его уже как-то пытались завалить. Ну, те, кто на нем много денег проиграл. Но он своих убийц голыми руками, в клочья. Я сам видел. Мы как раз были в Кире в тот раз. Ну, когда мы шли к скал... Он осекся. Эсмирея скривила губы в надменной усмешке. «Ты думаешь, о чем говоришь, Гаргосец?» «Этот человек не только ушел от лучших убийц Ордена, но и втоптал в грязь гордий Гаргос, разрушил Орден, добрался до самого острова и поверг его. Что ему какой-то...» Она насмешливо фыркнула. «Как его? блак катафалк! Эсмирея мгновение помедлила. «А если он не сможет справиться с ним, что ж? Значит, такова судьба. И я...» Она оборвала себя, поняв, что чуть не проговорилась, и сердито взмахнула рукой. «Ладно, нечего болтать. Иди, вели приготовить мой паланкин». На лице с Багра появилось смущенное выражение. «Ну, теперь что?» «Так это, на арену женщины не допускаются». Эсмирея несколько мгновений смотрела на него непонимающими глазами, потом ее губы снова дернулись в усмешке. «Что ж, тогда найди центра и передай ему мой приказ. Пусть собирает отряд. Я думаю, этой арене придется сегодня изменить свои правила. Или кто-то очень сильно об этом пожалеет?» Такого большая городская арена не видела уже давно. Вообще-то никто из служителей арены, имеющих свою законную мзду с каждого посетителя, никогда не мог пожаловаться на недостаток зрителей. Даже в самые тухлые времена трибуны арены, на которых могло вольготно разместиться почти 20 тысяч зрителей, заполнялись не менее чем наполовину. Но сегодня? Похоже, что на трибунах, забитых до отказа, собралось едва ли не все мужское население города. Народу набилось столько, что многим пришлось усаживаться боком. Люди толпились на лестницах, толкались в проходах, Гроздями висели на колоннах и крышах портиков, предназначенных для особо уважаемых зрителей. А людской поток все не иссякал. Этот паланкин, старший служитель внешнего западного портала, заприметил сразу. Сегодня ему выпала невероятная удача. Уважаемый Илораний, владелец третьего портика нижнего алого яруса, свалился с лихорадкой, вцепившейся в него так сильно, что заядлый любитель боев вынужден был остаться дома во время такого боя. Служитель, уже прослышавший о болезни уважаемого и щедрого клиента, специально отправлял мальчика, чтобы еще раз уточнить, верно ли, что Илорани не в состоянии подняться с постели. Но тот вернулся ни с чем. Жена Илорани, справедливо полагая, что услышав о предстоящем бое, Ее, едва начавший оправляться, супруг тут же вскочит на ноги и пулей дернет на арену, не пустила мальчика даже на порог. Служитель был этим очень доволен, поскольку отличный, просторный и удобный портик оказался в полном его распоряжении. И последние полтора часа, пока к арене тянулись возбужденные любители боев, служитель всматривался в толпу, стараясь угадать, кому можно, не продешевив, предложить столь удобное место. Надо было найти богатого провинциала или гостя из Лира или Арнама, поскольку местные любители из числа состоятельных имели свои собственные портики. Этому человеку надлежало быть достаточно состоятельным, чтобы предложить служителю цену, на которую тот рассчитывал, и достаточно безумным, чтобы ее заплатить. Это было чрезвычайно редкое сочетание. Но в дни таких боёв многие состоятельные люди отбрасывали всё своё благоразумие, и поэтому у служителя был шанс, что его планы осуществятся. Но пока ему не очень-то везло. Конечно, тех, кто мог утяжелить карман служителя на пять, либо даже семь-восемь золотых, в текущей мимо толпе намётанный глаз уже выделил немало – Но он твердо решил взять цену. Такой случай мог подвернуться еще очень не скоро, а возможно, и вообще никогда. Хотя блак Катафалк пользовался всеобщим обожанием, бои с его участием уже давно не вызывали прежнего ажиотажа, поскольку у великого бойца давненько не было достойных противников. Нечто подобное творилось на арене полгода назад, когда блак Катафалк принял вызов братьев из Ковлата. Но с тех пор ничего интересного не случалось. Так что вполне возможно, такого боя надо будет ждать еще очень долго. И к тому же, кто может поручиться, что и в этот раз в его секторе окажется свободный портик? Так что когда Паланкин, окруженный двумя десятками крепких мужчин, плащи которых подозрительно топорщились, поравнялся со служителем, он склонился в чрезвычайно учтивом поклоне. Чем я могу помочь господину? Как он и ожидал, ответ раздался не из-за задернутых занавесок Паланкина. Вперед выступил дюжий охранник. Благородному лицу нужно удобное место для наблюдения за сегодняшней схваткой. Служитель скорчил грустную рожу и вновь низко поклонился. Увы, увы, сегодняшний бой вызвал слишком большой интерес. Все лучшие места давно выкуплены нашими постоянными клиентами, и все они прибыли, чтобы посмотреть на сегодняшнюю схватку. А те, что я мог бы предложить, не оскорбляя столь уважаемого господина, тоже уже заняты. «Чего?» – охранник насупился. «Ты что, не понял? Благородное лицо желает посмотреть бой. И если ты не сможешь предложить достойное место, мы сами его отыщем». В этот момент из глубокой чаши арены послышался восторженный рев. Похоже, бойцы вышли на арену для парада, каким открывается всякий бой. Служитель дернулся. Конечно, правильная раскрутка клиента на цену требует долгих переговоров, обмена угрозами, извинениями и еще кучу всяких словесных по ДД. Но ведь так можно и не успеть. Но тут из-за полога-полонкина послышался мелодичный женский голос. «Центр, мы опаздываем. Дайте ему кошель. А если у него недостаточно мозгов, чтобы понять, что от него требуется, просто перережьте ему глотку и пойдем дальше». Служитель вздрогнул. «Женщина? На арене?» Но в следующую секунду до него дошло, что она приказала. Он отшатнулся и выхватил свисток, чтобы позвать стражу. Однако эта мысль как прилетела, так и улетела, потому что дюжий охранник, с которым он вел разговор, шагнул вперед и, свирепо набычившись, сунул в руку служителю тугой кошель. Служитель машинально стиснул пальцы и остолбенел. Сквозь тонкую кожу кошеля его пальцы нащупали знакомые шестигранники полновесных золотых стиарьев. Притом в кошеле их было не менее сотни. Служитель сглотнул. Он рассчитывал заработать десятка два, а тут... Полок Поланкина слегка отдернулся, и в узкой щели показалось прекрасное, но до крайности сердитое женское лицо. «Центр, он еще жив?» Служитель опомнился. Да за сотню стеариев он готов был. О да, благородное лицо. У меня есть то, что вам нужно. Прекрасный уединенный портик в нижнем алом ярусе. Прошу, прошу. Через пять минут Смирея откинула полок и, поплотнее закутавшись в накидку, уперла нетерпеливый взгляд в высокие золоченые ворота посредине северной стены арены. Арена была пуста. Бойцы уже совершили приветственный круг в парадных одеждах и сейчас скрылись в раздевалке, чтобы надеть на себя боевое облачение. А рядом слышалось напряженное сопение центра. И смирая несколько мгновений нетерпеливо рзала, затем нервно хрустнула пальцами и, повернувшись к центру, негромко прошипела. «Центр, перестаньте сопеть! Вы можете дышать ртом! И отодвиньтесь! От вас несет потом!» Тот торопливо кивнул и вдруг замер. Эсмирея повернулась к арене. Ворота медленно распахнулись.